Глава 7: Умели поить кормить, умеете снарядить, за стол посадить. Максимилиан Цирин Альты Ига, по моему поручению, за ночь тщательно пересмотрели все древние книги и свитки в библиотеке Академии. Ничего, ни единого упоминания о темном Боге и его семейном положении. Ну и конечно и ни слова о возможном воскрешении Дарка или способах его убийства. Василий мало что помнил о прошлой жизни и не мог точно описать процесс лишения жизни божества. В общем, мы снова зашли в тупик. Господин ректор, на пороге моего кабинета возник все тот же эльф, долгие годы работающий в Академии секретарем. Учтиво поклонившись, он сообщил, его высочество снова испортил цветы в саду, а Нира просит об аудиенции. Подавив тяжелый вздох, я кивнул. Ориенталь, появившись в академии, с самого первого дня вел себя совсем грубо и заносчиво, постоянно подчеркивая свое происхождение и делая исключение только для меня, моего секретаря и Арины Еговны. Хтоническую богиню он боялся до дрожи в коленках. С секретарем его связывали дальние родственные узы. Ну а я считался вторым по старшинству после владыки на время обучения парня. Всем остальным, как преподавателям, так и студентам, доставалось от спесивца каждый день. И каждый день, умело доведя того или иного специалиста до кипения, с надменным выражением лица, ориенталь отправлялся отбывать определенное наказание, чаще всего в подземелье или лазарет. В свободное от прокаса и учебы время принц появлялся в саду и развлекался магической селекцией. Несчастная фея-цветочница, появившаяся недавно в Академии благодаря Арине Еговне, не реже раза в сутки горестно взывала ко мне, прося наказать безмозглого мальчишку за издевательство над растениями. Вчера, например, пытливый ум его высочества, примененный явно не по назначению, призвал своего хозяина украсить лепестки рос пыльцой, вызывающие частое безудержное чихание у всех живых существ. Позавчера мы с Анирой любовались садовыми ромашками с листьями-лезвиями. А третьего дня за адептами по территории гонялись ожившие лозы винограда. Что юный селекционер придумает сегодня? Встав из-за рабочего стола, я направился в сад, встречу с несчастной феей. Маленькая изящная синеволосая женщина ростом с мизинец встретила меня у самого первого дерева и сразу же кинулась в бой, в отчаянии заламывая руки. Магистр! «Прошу, вы должны! Нет, просто обязаны его наказать! Это же варвар! Он же уничтожает все живое вокруг! Причем уничтожает намеренно!» Варвар стоял рядом, угрюмо сверля взглядом тщательно вскопанную садовую землю. Прекрасно осознавая, что его ожидает очередное наказание, парень с завидным упорством продолжал калечить растения, и я видел только один выход из этой неприятной ситуации. «Учитель, за что?» «Профессор, почему?» Но хоть в чем-то эти двое солидарны, значит, существует вероятность успешного окончания дела. Дарналия Еринейская, вам напомнить, как вы стихами предсказали засуху в определенном районе Фрезии? И ладно бы только предсказала. Сирин не поленилась через несколько часов открыть портал, чтобы отправиться в тот район и самолично убедиться в правильности своих слов. Местные жители суеверны до ужаса, узрев перед собой ту самую мифическую птицу, что раскрывает рот только для гадостей. Решительно объявили охоту на провидицу, решив истребить ее вилами, топорами и косами. Та в ответ заковыристо прокляла парочку особо ретивых индивидуумов. Цирк, как обычно находившийся рядом, в запале добавил еще несколько довольно-таки редких заклятий, и в итоге несчастная деревенька, выбранная молодыми людьми для развлечения, вскоре стала напоминать филиал диковинного зоопарка. По улицам сновали свиньи с лошадиными головами, утки с собачьими лапами, кошки с куриными хвостами и другие чудища. Вот только местных жителей не осталось. Осознав, что натворили адепты, мгновенно раскаялись и смиренно попросили помощи в академии, преподавателям пришлось объединить усилия и почти сутки расколдовывать несчастных крестьян. И после такого незабываемого для всех сторон приключения меня наивно спрашивают «за что?» Депка покраснела, собиралась что-то ответить, но я уже повернулся к младшему сыну-владыке. Исключить вас из Академии Ориенталь я могу только за неуспеваемость. С вашим отношением к учебе находиться в данном заведении вам осталось не больше полутора месяцев. За это время постарайтесь научиться договариваться, в том числе и с окружающими вас живыми существами. И будьте так добры, начните с Дарналии Еринийской. Вопросы есть? Нет? «Превосходно! В таком случае вы оба можете быть свободны!» Магдалена Отправив незадачливого героя-любовника разбираться со своими женщинами под присмотром Лернеев и замка, я привычно заглянула к мужу, немного отдохнула, а затем вернулась на рабочее место. К тому моменту слуги уже успели вымыть дворец дочиста, умело вернув зданию чистоту и блеск, а значит, скоро должна была появиться дома и Василиса с наследниками. «Госпожа ведьма!» Ясочка, служанка Его Величества и, по совместительству, моя личная мелкая мучительница, явно не желала, чтобы несчастная замученная ведьма прилегла хоть на минуту. А ведь кровать так и манила чистыми накрахмаленными простынями. «К вам, господин граф, пожаловали!» «Принять просят!» Боги, где она научилась так заумно говорить? «Принять просят!» Ага, нашлась представительница высшего света с отцом-кузнецом и матерью-торговкой. «Какой еще граф?» «Так они не представились, госпожа ведьма!» «Они?» «Ну да, господин граф!» Я только вздохнула. «С ней не поймешь, сколько именно графов пришло по мою душу!» оделась в строгое рабочее платье из темно синего бархата. Так, на всякий случай, мало ли кого принесло. На ноги обула привычные лодочки, волосы собрала хвост и спустилась вниз. «Добрый день, госпожа ведьма!» склонился в куртуазном поклоне посетитель. «Добрый день, господин граф!» кивнула я, мучительно размышляя. «Когда и чем успела прогневать всех богов скопом? И как теперь вымолить у них прощение?» «Ну, Ясочка, ну, стервь малолетняя, а я еще понять не могла, почему девчонка так старательно глаза отводит. Не представились, как же! Этого типа даже тараканы здесь в лицо знают. Покруче самого жгучего перца будет!» «Граф Борис Ирлинский, или Борька, как за спиной звали его все, кому не лень, от слуг до Елисея, считался головной болью похуже Пашки, только в другом сословии. И если от последнего, к огромному удивлению граждан столицы, удалось избавиться без особых проблем, удачно женив его на герцогине, моей тетке, то в случае с первым проще было пойти повеситься, чем попытаться объяснить господину графу, какой он на самом деле дурак». Наглый, дерзкий, самовлюбленный мужчина Обладал небольшим росточком Мне по подбородок, а ведь я сама роста среднего Глазливым, как уверяли все подряд служанки, взглядом Гонором, с песью и полным отсутствием мудрости Нет, он не был глуп Более того, те, кому удавалось пообщаться с ним хотя бы полчаса Уверяли, что Борька довольно-таки умен Но вот мудрость Мудрость к нему так и не пришла загуляла видно по дороге или испугалась на глаза аристократу показываться. Несмотря на свой возраст уже под сорок, граф Борис мог самой Василисе в лоб заявить, что она сегодня отвратительно выглядит и ей лучше воздержаться от появления на людях, чтобы не пугать верноподданный народ. Ее величество от такого неприкрытого хамства потом неделю отойти не могла. Граф же, по приказу Елисея, прохлаждался все это время в камере у Ники и громогласно уверял всех, кто находился рядом, будто у него и в мыслях не было оскорбить царицу. За правду, мол, муки страшные претерпеваю. «Госпожа ведьма, где мы можем побеседовать?» «Боги, ну вот что я вам сделала? Прошу в мой флигель. Именно в данном здании, выпрошенном недавно под практически личные нужды у Его Величества», Я с некоторых пор принимала всех посетителей. Там же находился шкаф с различными бумагами, посвященными тому или иному историческому событию, в том числе и с раскрытыми делами государственной важности. Усадив его светлость на стул возле рабочего стола, я села напротив и поинтересовалась. «Итак, чем могу помочь?» «Госпожа ведьма». Мой собеседник почему-то вдруг замялся, отвел в сторону глаза... И интуиция, никогда ранее не подводившая свою хозяйку, просто-таки завопила о надвигающихся крупных неприятностях. — Вы... вы не могли бы... — Нет, не так, госпожа ведьма. Прошу, пожалуйста, найдите мне жену. — Добро пожаловать, дамы и господа. Брачное агентство «Царская ведьма» открывает перед вами двери. Мы всегда подыщем вам верного спутника жизни. Только обратившись в нашу контору, вы найдете того, кто вам нужен и с кем вы хотите провести остаток дней. У нашего руководителя есть уже довольно приличный опыт, как в умении годами избегать назойливых ухажеров, так и... Даня, хватит ржать! Я, между прочим, сейчас совершенно серьезно. Сваха – мое второе имя, с некоторых пор. А что, ты не знал? Даня! Прости, родная, ты так забавно морщишься, когда без запинки выдаешь этот текст. Лена, сдаюсь. Лена, пощади. Лучше скажи, ты согласилась? У него денег. При желании можно купить и фрезию, и рось, причем с потрохами. Откуда, интересно? Он не мудрый, кто ж спорит, но далеко не дурак. Настоящий хват. Умеет общаться и вести дела с нужными людьми, а те ценят его за честность и открытость. «Представляешь, он сходу, не торгуясь, предложил мне три годовых зарплаты у Елисея в золоте, естественно. И всего лишь за поиск суженой». «И ты?» «Взяла монеты, конечно же». «Жадина. Лена, не воюй. Объясни, где ты собираешься искать ту наивную глупышку, что согласится стать его женой? В ките же этого типа давно изучили вдоль и поперек, как купцы, так и дворяне». А простушка-крестьянка из далекой деревни ближе к границе, как я понимаю, ему не нужна. Придумай что-нибудь. И не такие задачки решала. Кроме Кити же и России. Есть еще как минимум Фрезия. А там о завидном женихе графе Борисе точно никто никогда не слышал. Так что кому-то сюрприз будет. У меня есть около месяца, чтобы все обдумать. Ну-ну, сваха ты моя ненаглядная. Лена, хватит кататься. «Оли над твоим кормильцем издеваются!» Максимилиан Цирин Вечером в кабинете появился взъерошенный цирк и взволнованно поведал, что эльф вместе с Сирин. по непонятной причине, объединившись, разгромили один из элитных ресторанов в центре столицы Фрезии. Лицо королевской крови отправить за решетку не посмели. Вещую птицу, как ни странно, защитил сам принц, и теперь оба сидят в разгромленном ресторане под присмотром десятка вооруженных стражников. Выслушав, я привычно вздохнул и открыл портал по указанным арни-координатам. Больше часа ушло на улаживание различных формальностей и выплату приличного штрафа золотыми монетами из эльфийского кармана. Затем оба нерадивых адепта под бдительным присмотром цирха направились в подвалы на отработку. Когда рано утром, едва я, напившись Вайса, появился на своем рабочем месте, туда же пожаловал и Арнольд Фарнем в Я при одном взгляде на цирха осознал, что относительно спокойная жизнь закончилась. Труп, заклятый клад, машина времени. Что именно вы нашли, если ты стоишь с таким похоронным видом? Жертвенник, профессор, посвященный, если я правильно понял, Дарку. Василий, срочно вызванный из лечебного корпуса, в котором буквально прописался последние дни, пытаясь принести пользу Академии в благодарность за спасение, подтвердил, что уже видел подобные значки в своей юности, и камень, покрытый ими, может принадлежать только темному богу. Никто иной данный жертвенник и энергию с него просто не примет. Подробно расспросив троицу адептов, я заключил, что попытки прорыва опасной инфернальной сущности из ничего могут начаться в любую секунду. А это значит постоянное увеличение несчастных случаев со смертельным исходом. Дарку просто необходимо будет питаться душами смертных для восстановления своих сил. «Мы правда случайно на него наткнулись, профессор!» Горько всхлипывала во время рассказа Дарна, считавшая себя виноватой в появлении страшной находки. «Я стирала пыль, как вы и приказали, со всех поверхностей, даже со стен, когда вдруг почувствовала, как в углу одной из комнаток для хранения припасов просто тянет смертельной магией. Я побоялась сама туда лезть, позвала ребят. Арни, как увидел, запретил даже смотреть в ту сторону и за вами отправился». Ега тщательно осмотрев жертвенник, пришла к однозначному выводу, что камень не активен пока, но расслабляться не стоило. Как глава Академии, отвечающий за безопасность своих адептов, я должен был срочно принять меры. Преподаватели, созванные в тот же день на экстренное совещание, выслушали недобрые новости, но ничего путного не предложили. Закрыть под благовидным предлогом учебное заведение и отправить учащихся по домам, где гарантия, что наш поклонник Дарка не затесался среди адептов. Ведь если его вернуть в родительское лоно и оставить без присмотра, он вполне сможет принести в жертву любое существо на обычном камне, всего лишь украсив тот необходимыми символами. Объявить тревогу? Тогда обязательно нужно сообщить причину. Связаться с наиболее влиятельными родителями учеников. Этот шаг означает, что репутации Академии будет нанесен непоправимый ущерб. Да и опять же... «Мы не знаем, кто конкретно является сообщником нашего любителя темного бога». Уже под конец совещания Вареника Бориславская, читающая у адептов разных курсов флору, с трудом, но все же припомнила, что кто-то из второкурсников совсем недавно несколько раз неадекватно вел себя на занятиях, хихикая не к месту, и то и дело без повода задирая одногруппников, но кто конкретно преподаватель сказать точно не смогла. Да и относился ли данный факт к нашему делу? Даниил. К вопросу сводничества Лена подошла творчески. Сначала, составив не особо длинный список всех более-менее завидных невест во Фрезии, она углубилась в изучение данной чрезвычайно ценной информации и периодически что-то неразборчиво бормотала себе под нос, рассеянно водя наточенным пером по пергаменту. «Семь!» — выдохнула супруга примерно через час. Только семь девушек свободны. У остальных, если мне не изменяет память, или женихи, или мужья с детьми. Ты с этими семью лично общалась? Без всякой задней мысли подколол я ведьму. Меня одарили внимательным взглядом, а затем жена создала портал и исчезла в неизвестном направлении. Чудно. И где ее теперь искать, прикажете? Впрочем, задуматься над проблемой мне не дали. Недовольно заворчал Черенар. Я нахмурился. «Снова гости непрошенные пожаловали. Очень надеюсь, что это не...» «А вот и мы! Даня, открывай давай!» «Тати может тайными тропами уйти, хотя вилла, увы, и там меня достанет». Объявившаяся в домике сестренка, как всегда, под ручку с меланхоличным мужем выглядела чересчур взбудораженно. «Сколько демонов за тобой гналось!» «Смешно, да. Я, между прочим, снова того пацана видела. Вот только что!» Он значительно подрос, сильно растолстел и уже не настолько уродлив. Это же сын темного бога, правильно? Значит... Значит, его отец постепенно входит в силу. Задумчиво закончил я за родственницу. Начались массовые жертвоприношения. Где-то случился мор. Тогда почему слухи об этих событиях до сих пор не просочились в народ? Ответ был. Буквально лежал на поверхности. Вот только он мне совсем не нравился. Магдалена. Составить список невест особого труда не составила, и я уже действительно начала гордиться своей способностью не только колдовать, но и удачно сводить пары. Увы, одна лишь фраза, иронично произнесенная мужем, пробила огромную брешь в моей самоуверенности. «Ты с ними лично общалась?» Приподняв бровь, поинтересовался любимый супруг. «Нет, конечно же нет. «С чего я, дурында этакая, взяла, что хотя бы одна из перечисленных девушек прямо-таки спит и видит выйти замуж за болтливого, безмозглого, пусть и неприлично богатого и знатного графа Росского?» Кому понравится слышать каждое утро от мужа гадости о своем внешнем виде и тихонько подвывать в уголке после воодушевленно-разгромной речи по поводу отвратительного содержания дома и неумело приготовленной пищи? Я, например... Убила бы Борьку в первый же день знакомства, и получаса не прошло бы. Так почему я считаю, что другая на моем месте поступит по-иному? В общем, нужно было срочно отправляться в гости к каждой из перечисленных претенденток и во время общения постараться прощупать почву. Вдруг ни одна из невест не согласится переехать из утонченной и пышной фрезии в более спокойную и менее известную рось. Смысл тогда в том списке. Но сначала я решила наведаться к родителям. «Мне нужно было узнать светские сплетни у матери и попытаться выловить в последнее время куда-то постоянно исчезавшего деда». Или на мой вопрос, где можно отыскать ее отца, хихикнула и ответила, что считает, будто у Скоротея появилась возлюбленная. Я поперхнулась вайсом, услышав подобное дикое предположение. «Нет, дед и бабушка никогда не питали друг к другу особой страсти и давненько жили порознь». Но чтобы маг мирового уровня, вечно погруженный в непонятные исчисления и изыскания, вдруг завел себе постоянную подружку? Скоротей, конечно, мужчина видный, привлекательный, высокий, красивый, смуглый, с приятными чертами лица и синими, как ясное небо, крупными глазами. Но так с лица воду не пить, об этой мудрости каждая девица слышала. Сутки максимум, и то вряд ли. На него полюбуешься, а потом он зависнет на несколько часов в своей лаборатории, и фиг его, кто оттуда дозовется. Он же из реальности выпадает в такое время. Какая там любовь? Они потому с бабушкой и разбежались. Та техникой увлекается, магию терпеть не может. А дед все с заклятиями работает. Всякие железки, как он презрительно заметил однажды, не признает. «Магдалена, детка, ты очень вовремя». «Проходи, моя девочка. Мы с твоей свекровью собрались пить чай. Присоединяйся». «Ой, как я неудачно в родовом замке из портала вышла. И что мне стоило минут через тридцать-сорок здесь появиться?» «Увы, назад уже при всем желании не вернуться. Приходится нацепить на лицо нечто призванное продемонстрировать мою внезапную огромную радость от такого необыкновенно захватывающего времяпрепровождения и садиться за стол вместе с мамами». Пить чай – это в мамином понимании именно пить чай. То есть ни горячительных напитков, ни сдобы, ничего-то другого питательного на столе не ожидается и просто быть не может. Только 3-4 заварных чайничка с различными сортами чаев, фарфоровые чашки и блюдца. Максимум шоколадные фигурки животных, так любимые моей свекровью – Таэтарии антвенилерийской. И то исключительно из уважения к женщине. Что интересно, за свою талию Дриада не боялась. Ну да, действительно, с ее-то взрывным характером и активным образом жизни все съеденное мгновенно переваривалось, так что у лишнего веса не было ни малейшего шанса. «Леночка, ты все там же работаешь?» Между третьей и четвертой чашками поинтересовалась светским тоном свекровь, видимо, решившая направить беседу в нужное русло. А то она не в курсе, что мы с Даней до сих пор на два дома живем. Хотя, возможно, поэтому и спрашивает, настоять на чем то хочет. Да, тетя Тая? И как тебя твой ректор еще в академию не сманил преподавать? С твоим-то опытом. Так, что-то мне не нравится начало нашего разговора. Ответить я не успела. Вмешалась мать. Да какой у неё опыт! Небрежно фыркнула герцогиня Ираида. Все с травками своими возится, зелье изготавливает, из комнаты даже носа не показывает. С какими травками? «Какие зелья?» Недоуменно нахмурилась Дриада. «Лена — опытный боевой маг, с богатым прошлым. Ей не только лекции читать, но и практические занятия проводить не возбраняется. Ираида, ты что, не знала?» Упс. Побелевшую мать мы со свекровью приводили в себя после неожиданного известия около получаса. Когда, наконец, герцогиня смогла говорить, первое, что она выдала, было «Убью». «Кого?» «Невинно поинтересовалась я, стараясь держаться в тени свекрови». «Деда твоего! Кого же еще?» «Ну, это бабушка надвое сказала. Кто кого убьет в этой ситуации?» «Хотя с в ближайшее время действительно лучше дочери на глаза не показываться. Здоровей будет». Неудавшиеся чаепитие быстренько свернули, свекровь отправилась во свояси. «Я же оказалась жертвой родительницы. Пытала она меня долго». Вызнавая малейшие подробности и об обучении, и о работе, и о той злополучной поездке, после которой я стала прямой наследницей цирхов и лернеев. Не скажу, что герцогиня пришла в восторг от свалившегося на нее вороха информации, но на собственную дочь начала посматривать с уважением. Я тоже попыталась узнать необходимую мне информацию, но, увы. Ни о ком из моего списка родительница ничего определенного сказать не смогла. Новых достойных невест в поле ее зрения не появлялось, а значит, больше мне делать замки было нечего. Ма, а где дед? Куда он исчез-то? Ираида недовольно фыркнула. Они с твоей бабушкой глупостью занимаются. В смысле с бабушкой? Удивленно вскинула я брови. Они помирились? Вроде как. По крайней мере, на приемах перестали делать вид, что незнакомы. «Ах да, великосветские приемы! Деду они были положены по рангу, все же придворный маг и личный друг фризийского императора. Бабушка же, по ее собственному признанию, черпала в этих сборищах идеи для своих новых разработок. Я слабо понимала, что может быть общего между светской жизнью и техникой, но чем бы изобретательница не тешилась, лишь бы дворцы не подрывала». «А что за глупость?» «Ученица у них появилась. Одна на двоих причем». Вот они и пытаются научить ее сочетанию магии и техники. Но это же глупость невероятная. Как сказать, все ближайшие соседи матери уже давненько разбежались по своим столичным квартирам. Граф Жорес Ант Родоленский вообще зарекся когда-либо косо смотреть в сторону моих ненаглядных родителей. Ой, что ж там творится-то? Бабушка Аринала Ант Антонайская. Низенькая полноватая женщина энергичная и чересчур активная, по крайней мере для более-менее спокойной меня, жила в собственном замке возле небольшого провинциального городка Растай, славившегося на всю империю многочисленными целебными источниками. Вся знать Фрезии осенью и весной отдыхала в своих поместьях, расположенных неподалеку от данных источников, утверждая, что это место лечит и мозг, и тело, и душу. Видимо, нервы оно не лечило, иначе вряд ли соседи бабушки так быстро покинули бы дома. Аринала, не имея ни капли магии, с детства увлеклась техникой и всю сознательную жизнь стремилась доказать окружающим, что эта отрасль науки перспективна и не только может, но и обязана идти в ногу с успешно развивающимся магическим искусством. Беда состояла в том, что колдовство, как презрительно отзывалась о силах магов бабушка, не способно было взаимодействовать с железками. Ласковый ответ деда. А значит, и ученицы одной на двоих у этой пары просто физически быть не могло. В замок герцогини, защищенный вопреки ее желанию магически, можно было попасть только порталом. А так как портальная система у владельцев жилищ обычно настраивалась сильными магами, то и допускались внутрь лишь определенные лица. Зато можно было не бояться проникновения в дом врагов. Кроме указанных в перечне лиц, портал не пропустит никого. Я в списке таких лиц значилась, поэтому и перенеслась к родственнице без проблем. Замок встретил молодую могиню поистине кладбищенской тишиной. Это что еще за новости? Нет, бабушка и раньше шум терпеть не могла. Но элементарные звуки, присущие любому старому жилищу, должны же присутствовать. Или же... Да, здесь же дед. Значит, высока вероятность полога тишины. Но зачем от кого-то накрывать пологом все вокруг? Какой смысл в подобном действии? Ведь данное колдовство требует солидных энергетических затрат. Прокручивая в уме эти вопросы, я направилась из портального зала в жилую часть дома. Мне пришлось обойти жилище по кругу, заглянуть во все его комнаты, исключая несколько запертых, спуститься в подвал, подняться на чердак. Но все было тщетно. Ни единого живого существа, ни единого звука. Я не слышала даже собственных шагов. «Да что здесь происходит?» Вспомнив настойчивую просьбу мужа заранее предупреждать его о непонятных ситуациях, позвала супруга по мысли связи. «Даня!» «Лена!» Мгновенно откликнулся Леший. «Что-то случилось?» «Еще не знаю. Я в замке у бабушки возле небольшого городка Растай, во Фрезии. Здесь что-то непонятное происходит». «Моя помощь нужна?» «Пока нет. Я сообщу, если что». Отключившись, обратилась к Цирину, решив, что подстраховаться и в кои-то веке спросить мнение у профессора не помешает. Цирин выслушал, поинтересовался, чувствую ли я хоть малейшее магическое влияние. Я честно настроилась, но не смогла уловить ничего подобного, поэтому ответила отрицательно. «Значит, выходи во двор. Твой дед, скорее всего, где-то поблизости». Странный и совершенно необоснованный вывод, но учитель знал деда дольше моего, поэтому я поблагодарила, закончила разговор и направилась за пределы дома. Улица оглушила меня криком, гамом, шумом и грохотом. Всевозможные звуки разом ударили по голове, практически выбивая почву из под ног. Поберегись! Звонкий девичий голос вывел несчастную роскую ведьму из оцепенения, а инстинкты сработали в разы быстрее своей заторможенной хозяйки. Я даже не успела сообразить, что именно делаю, как руки уже выплели необходимое заклинание, установив вокруг моей полусознательной тушки прочный защитный купол. вж хрж вж хрж тв, Вот же, девушка, кто вас сюда звал? Оно же отлично работало! Да вас! Так, похоже, тот самый турдом, который частенько грозился создать Елисей, был уже создан без моего ведома набрал постояльцев и благополучно переехал в небольшой фризийский городок. «Кто эта худющая потлатая мелочь, стоящая напротив, грозно уперев руки в боки? И что за уродливое железное чудище высотой в два оленя? Валяется сбоку нас с ней!» «Магдалена!» Аринала, с ног до головы закутанная в нечто серое, напоминавшая смесь халата и сарафана, торопливо подошла к чудищу и недоуменно взглянула на меня. «Не думала, что ты тут появишься!» «Ну, конечно, я, как настоящая магиня не имею права посещать эту целомудренную обитель техники». Так, по-моему, выразилась родственница сразу после моего окончания академии. Я услышала, кивнула и забыла дорогу в замок. Как оказалось, не навсегда. Бабушка появиться на моей свадьбе не соизволила, даже поздравления не прислала, что меня вполне устроило. Какие там родственные чувства? Все ее чувства скопились в этих жутких железяках. А внучки? Да кому они нужны? «Сами проживут, да и родители у них есть, так что все вон, не мешайте гениальному ученому творить». «Не беспокойся, я старалась скрыть застарелую обиду, почти равнодушно пожала плечами. Мне всего лишь нужно поговорить с дедом, недолго, и я постараюсь себя больше не беспокоить, тем более меня муж ждет». «Муж?» В голосе пожилой женщины появились изумленные нотки. «Когда ты успела?» аренала давай потом». Вмешался подоспевший к нам дед. «Магдалена, потом?» Прервала мужа непонятно из-за чего начавшая закипать герцогиня. «То есть ты, Ирод Дурной, обо всем знал и ничегошеньки мне не сказал? Моя внучка вышла замуж без меня, а ты, ты ведь там был, да?» «Дед!» Ошеломленная подобной реакцией повернулась я к магу. «Ты что, правда не сообщил?» Скандал вышел знатный, ругались почему-то на улице, не заходя в дом. Бабушка орала, чуть ли не срывая голос, не стесняясь в выражениях. Дед вяло огрызался, мол, вас, женщин, не поймешь. Мы с потлатой мелочью просто тихонько стояли в сторонке, обе одинаково шокированные. Да уж, никогда не думала, что Скоротей способен на подобную пакость. А я, наивная, Ариналу во всем обвиняла.